Глава вторая. Проснулся я сам, без будильника. Специально вчера его не включал. Вначале даже не понял, что происходит. Мама что ли приехала? По дому плыл приятный аромат готовившегося завтрака. Только мама всегда готовила мне завтрак. Сам я с утра ни в жизни готовить не возьмусь, даже в выходной. Ладно, хватит валяться. Катя там, наверное, нервничает уже. Дальше по традиции: встал, душ, зарядка. А точнее, в обратном порядке. И только после этого пошёл в кухню. Катя, не найдя ничего в холостяцком холодильнике, поступила как истинная хозяйка. Напекла целую стопку блинов, умудрилась выыскать в холодильнике древнейшее варенье и, поменяв заварку в чайнике, залила его кипятком. Сама села за стол и даже не притронулась к еде. Увидев меня в дверях, Катя сразу же залилась понцом. На дневном свете выглядело это ещё более мило. Никогда не думал, что смуглая кожа брюнетки способна покраснеть. Оказывается, просто девушки были не те. Я тут начала она и сделала паузу, затем выдохнула и продолжила. Вот. Угу, под стать ей, ответил я, видимо, заразившись от гостьи скромностью. Молча сел за стол, намазал блин вареньем и запихал сразу половину в рот. Запил всё это дело чаем и принялся жевать. Вкусно? Тихонечко спросила она. Так и не притронувшись к еде. Угу. Опять скромно ответил я. Уже понимаю, что нужно добавить ещё что-то. А ты почему не ешь? Или на мне действия яда проверяешь? Ой, скажешь тоже. Опять занялась понцом она. Но всё же взяла блин и скрутив его трубкой, прямо так без варенья принялась его поедать. Вот так молча и позавтракали. Покончив с утренним рационом, я выглянул в окно. Туман. Тохо, видимость не очень. Если вспомнить вчерашнюю ночную встречу и прикинуть, какие ещё товарищи могут нас поджидать, лучше переждать. Не факт, что дом выстоит, если на него решит напасть кто-то типа тираннозавра, но будем надеяться, что судьба даст нам возможность избежать подобной встречи. Кать обратился я к девушке. По самому скромному подсчётам, у нас есть время до 12, а то и до часу. Как-то так, кивнула она. Если теория Ивана подтвердится, а это скорее всего так, то мы зависли тут до часу. Вроде бы так, согласился я. Ты не помнишь, в котором часу вчера началось перемещение? Точно не скажу, задумалась она, а я опять невольно на неё засмотрелся. Кажется, около 9:00 вечера уже было. Значит, до часу точно в этом времени проторчим, кивнул я. Есть желание до Мишки доехать? Ты как? Я точно с тобой, поёжилась Катя. Одна я сейчас не останусь. Тогда собирайся, сказав я и поняв, что девушке только куртку лёгкую зацепить, улыбнулся. Так, похоже, из несобранных здесь только я. Собрався, запрыгнув в кроссовки, из одежды сегодня никаких рубашек. Оделся в летний камуфляж. Ну да, как гопник. Зато при встрече с каким-нибудь крокодилом сбежать смогу, наверное. Если они все носятся так же, как вчерашний ящер, то шансов у меня ноль. Но всё равно камуфляж удобней. Катя, конечно, не одета для экстрима. Кать, крикнул я из прихожей. Что? Я даже вздрогнул от раздавшегося прямо за спиной голоса. Ой, б... Еле удержался я от крепкого слова и посмотрел на Катю. Она стояла за спиной с озорным взглядом и загадочной улыбкой. "Я это, ну, давай тебя переоденем, что ли, заедем?" "Хорошо", согласилась она. Я сама хотела попросить, понимая, что одет они по случаю. "Тогда по дороге заедем в магазин охоты", решил я. "Может, и ружьём каким разживёмся?" "Мож не надо ружья?" испуганно спросила она. "Это же незаконно". "Боюсь, что надо", вздохнул я. Если всё обстоит именно так, как предположил Иван, то следующие 32 часа нам нужно продержаться в агрессивном мире, возможно, населённом динозаврами. Когда подойдёт время возврата в нормальный мир, мы его спрячем. Хорошо, тебе виднее, кивнула Катя. Только не бросай меня одну. Ладно. Да никогда в жизни, сходу ляпнул я, а поняв, что ляпнул, постарался побыстрее отвести взгляд. Только Катя уловила моё настроение и, залившись понцом, быстро чмокнула меня в щёку. Ну всё. Теперь за неё я любого носорога и сорву. Ну что, поехали? Как ни в чём не бывало, сказала она и направилась к машине. Я прыгнул за руль, завёл авто, и он преподнёс мне сюрприз, просигналив, что бензина осталось всего на 100 км. Ладно, заедем на заправку. Но вначале лучше до магазина, без пробок, мне этого топлива за глаза и туда и обратно. Переключил коробку в драйв и поехал в сторону магазина, посвящённого охоте. Магазин не подвёл. Оружие в нём было Не военные образцы, но пара травматов и дробовиков имелась. Недолго думая, схватил и то, и другое. Пока Катя примеряла камуфляжный костюм, я решил заглянуть еще и в подсобку. Опа! Вот так сюрприз! В открытом оружейном ящике осталось стоять Сайга под патрон 7.62. На винтовке уже имелся пятикратный охотничий прицел. А рядом с винтовкой имелись магазины на 10 и 15 патронов по 3 штуки каждого. Заодно на верхней полке прямо в коробках находились патроны, примерно штук 30. Если в каждой по 50 штук, то на первое время хватит. Берём однозначно. Выйдя в торговый зал, я увидел Катю, переодетую в новенький костюм защитного цвета, и невольно засмотрелся. "Хороша", уже не стесняясь, протянул я, для себя уже решив, что буду с Катей, чего бы мне это ни стоило. "Ну, тебя", махнула она на меня рукой, на этот раз не покраснев. Видимо, уже начала принимать ухаживания. хотя это может мне так кажется. Я осмотрелся вокруг, выбрал подходящую сумку и пошел загружать в нее добро. Итог мародерки в магазине «Охотник». Три ствола травмата, два ствола помпового дробовика и один ствол сайги. Патронами для дробовиков разжились около двух сотен штук и полторы тысячи патронов для винтовки. Ну и около тысячи штук для травматов. Может быть я и погорячился, ограбив магазин с оружием, но мне плевать. Два часа в нормальном мире я пересижу в любом подвале. Хренмяк кто найдёт. А вот быть сожранным в тот самый момент, когда я наконец-то нашёл нормальную девушку, вот хрен вам. Ни себя, ни её я теперь в обиду не дам. Кать, нам нужно как-то заправиться, доложил я обстановку. Бензин почти на нуле. Но есть проблема, я не знаю, как это сделать. Ничего сложного там нет, улыбнувшись, ответила она. Ты главное привези нас на заправку и пока руль, чтоб меня не сожрали. Откуда ты знаешь? удивился я. Работала она на заправке. «Работала?» – кивнула она. «Когда училась в институте. Сутки через трое. Не так сложно. Минималку платят. Работа не тяжелая». «Не оправдывайся», – сказал я, заводя машину. «В этом нет ничего плохого или постыдного. Особенно, если ты стремишься быть самостоятельной. Я никогда не обращаю внимания на подружек, которые утверждают обратное». «Да я и не обращаю», – ответила Катя. «Просто меня и вправду девочки на потоке за второй сорт принимали». Ещё и издевались, что от меня бензином воняет, как от тракториста. Дуры они. Я вывел машину с парковки магазина и поехал в сторону ближайшей заправки. Сами ничего не добились и из себя ничего не представляют. Зато хорошего человека осуждать так первые. Я на них не обижаюсь, отмахнулась Катя. Они красавицы. За ними все ребята бегали. А я? Обычная. У подростков всегда так. В школе вон дети всегда над слабыми издеваются. Знаю. Неожиданно даже для себя решил признаться я. В школе я был как раз таким вот классным чмом. Ты? Удивлённо уставилась на меня Катя. Ни за что не поверю. Да-да, кивнул я. Это потом я пошёл в спортзал, начал ушу заниматься. С тех пор это в привычку вошло. Дважды в день упражнения всё делаю. В классе восьмом главному обидчику челюсть сломал, и всё сразу же прекратилось. В институте уже мало кто мог мне что-либо сделать, хотя попытки были. «А я так ни разу в жизни ни с кем я не дралась», – смущенно произнесла она. «Страшно мне». «Не бойся», – смело заявил я. «Теперь у тебя есть я, а я тебя защищу». Катя опять покраснела от подобного признания. Спасло ее от продолжения ухаживаний то, что мы уже прибыли на заправку. Оставаясь в машине, я зарядил дробовик и кивнул Кате, что можно выходить. Открыл бак, вставил в него пистолет и прошел вместе с Катей в зал. Она зашла за кассу, произвела какие-то манипуляции пальцем на экране, и я услышал, как заработала подача бензина. Я сразу до полного включила. Пояснила она мне свои действия, и выходя из-за стойки, ухватила мятную жвачку. Отключать ничего не нужно будет, просто потом повесь пистолет. Хорошо, кивнул я в ответ. Потом к мишке поедем. Катя кивнула и села на сиденье рядом со мной. Я тронул машину и покатил к мишке. Хорошо бы, конечно, ещё Ивана подобрать, но я не удосужился разысца его адресом и номером телефона. Так что придётся дожидаться часа дня. Мы так договорились, что он подойдёт к Мишкиному дому, как только мы перенесёмся обратно в нормальное время. Мишка нас уже ждал. Не успели мы войти в подъезд, как сверху раздался звук открываемой двери. Хозяин посторонился, пропуская нас в квартиру. "Здорово", протянул он мне ладонь. "Привет", поздоровался я, пожав ему руку. Вы что, вместе начали, что ли? Задал беспордонный вопрос Мишка. Что ты взял? Решил я заступиться за Катю. Ну сразу вместе уже, пожал плечами тот, так и не поняв, что невольно заставил Катю покраснеть. Ой, дурак! Спасла ситуацию Машка. Иди давай, картошку мне, Шерлок недоделанный. Можно подумать, можно подумать, кривляясь, произнёс Мишка и проходя мимо жены, прихлопнул её по мягкому месту. Тебя сейчас как тряпкой всыплю, пригрозила Машка ему полотенцем. Тем не менее, и не думая приводить угрозу в исполнение. Это у них нормальное общение называется. Без обиняков, так сказать. Нравится мне эта пара. Открытые люди. Нет в них вот этой напускной интеллигентности. Бывают такие, и в жизни меня часто встречались. Сидят, пиццу ножом пилят, речь высокопарной толкают. А дома открывается вся ненависть к друг другу. И приводит вся эта вымученная жизнь к любовникам и любовницам. А всё потому, что притворство это тяжкий груз, который тянуть изо дня в день становится хуже каторги. Вот и начинают искать такие пары одушно на стороне, но по привычке своей и там начинают играть и лицемерить. А вот Машка с Мишкой открытые люди, ругаться не стесняются. Часто, конечно, всё в шутки переводят, но самое главное никогда за всё время нашего знакомства никто из них на вторую половину слова плохого не сказал. А если кто по сторони себе такое позволит, ну что же, пусть попробует. Машка сразу же взяла Катю в оборот и утащила в комнату под предлогом перемыть нам косточки. Я же прошел на кухню, где пыхтел Мишка, разминая картошку. «Вот кто тебе поросенка за язык тянет?» Сразу же начал отчитывать я друга. «Гы-гы, вы что-то на самом деле вместе спали?» Заулыбался Мишка. «Вот молодец, хороший выбор. Ты-то откуда знаешь, хороший он или плохой?» Спросил я друга. «Ты мою Машку видел?» С видом эксперта произнес он. «Вот то-то же, я сразу все вижу». «Сейчас я тебя Машке сдам», – пригрозил я ему, – «и посмотрим, что ты там увидишь». «Стукач!» – спокойно произнес он. «Вот так мы и теряем лучших друзей. Садись давай, сейчас обедать будем». Машка котлет нажарила. «Да меня уже Катька накормила». Не подумав, ляпнул я. Мишка даже толкушкой орудовать перестал. «Ого! Быстро же вы!» Потом он состроил хитрую морду и пихнул меня кулаком в плечо. «Ну и что? Как? Что как, дебил?» – зашипел я на него. «Мы не спали!» И не ори ты так, всё малину мне испортишь. "Ладно, но как?" Мишка сделал задумчивый вид. "Да, у вас, похоже, всё серьёзно". "Хорошо бы", подумав, сказал я. "Что хорошо бы?" последовал вопрос Машки, которая подкралась со спины. "Я говорю, хорошо бы котлеток на вернуть", отмазался я. "Или будем Ивана ждать?" "Ну-ну", глядя на меня скрестив руки на груди, произнесла Машка. "Никого ждать не будем. Наоборот, к его приезду все сытые должны быть. Потом насчёт общей кухни разбираться будем". Хоть буквально пару часов назад я был заправлен блинами, но от пюрешки с котлетами отказаться не смог. Как, в общем, и Катя. Поели, налили кто чай, кто кофе и принялись ожидать Ивана. У вас свет есть? спросил я. У меня нету. У меня порядок, продемонстрировал мне свет в холодильнике Мишка. Я вот что рассказать хотел, начал я. Вы мне, скорее всего, не поверите. Ого, кивнул Мишка. У нас же сейчас вообще ничего удивительного. Так, из мира все люди пропали, но это ж нормально. Не поясни чай, остановила его Машка, увидев мое серьезное лицо. Говори, Серёж. Короче, мы вчера динозавра в городе видели, на одном дыхании выпалил я. Ни хера себе, не сдержался Мишка и на удивление даже не пошутил на эту тему, а скорее наоборот, стал мрачным. Серёк, нам в таком случае орудие нужно. Я уже об этом подумал, согласился я. Я ограбил магазин Охотник. Это ты правильно? А доброломашка. Я ещё вчера хотела предложить, но побоялась, что вы сразу осудите. Мальчики, мне страшно, сказала Катя. Что ж теперь будет? Мы что, вот так одни на весь мир остались? Ну как одни, сказал я. Вчера в сети ещё люди были. Я предлагаю при следующем переносе собрать всех в одном месте. Ну, или у нас, значит, в сети это место. И лучше всего сразу выбрать такую под постоянную базу. Вот я же говорил, что Серёга лучше всех на роль главного подходит. выдал похвальную речь Мишка. Голова, подожди, не перебивай, отдёрнул я его хвалебной речи. Ещё нам необходимо определить границы провала и заодно определить, исчезают ли вещи при переходах и обновляются ли после того, как мы их уже вынесли. Да уж, задачка, сказал Мишка. Но по поводу вещей мы сможем узнать очень скоро. Сейчас уже 12:30. Скоро должен вернуться нормальный мир, и Ванька заодно подъедет. Заодно и в охотник сгоняем, узнаем, что там с оружием. Уж его-то пропажу сразу заметят. Мне как-то стрёмно в охотник ехать, признался я. Давайте разделимся, что ли. Хотя смысла в этом особо и нет. Давай мы с Машкой до магазина, не согласился он. А вы втроём по городу покатайтесь, определитесь с убежищем. Да, пожалуй, в таких действиях смысл есть, согласился я. Принимаю как рабочий план. Вон, Ванька наш идёт, сказала Машка, стоя у окна. Иди, впускай товарища. Мишка поднялся и пошёл открывать дверь в квартиру. Снизу хлопнула подъездная дверь, и послышались шаги на лестнице. "Здорово, мужики", поздоровался он с нами. "И девочкам тоже привет". Обмен любезностями был закончен. Иванув кратце рассказали о нашем плане и виденном нами ночи динозавре. Он, кстати, тоже сразу поверил и предложил грабануть магазин с оружием. Но узнав, что опоздал с советами, успокоился. Мошка налила ему кофе, и мы стали дожидаться, когда же вернётся всё на свои места. Кстати, я заметил одну вещь: ни я, ни Мишка за всё время ни разу не покурили. Вот это плюс сем плюсом. Перенос обратно сопровождал небольшой сотряс здания, очень похожий на грохот от пролетающего самолёта, который преодолевает звуковой барьер. Вот так бац, и все люди на месте. Во дворе суета, со стороны дороги слышится шум машин. Оказывается, шум города очень громкий. Когда мы привыкли к тишине, появившийся городской фон навалился сплошным гулом на наши уши. Не дожидаясь команды, мы пошли в подвал проверить содержимое. Ха, всё осталось лежать там, где мы и оставили. Теперь осталось проверить наличие оружия в магазине и останется ли всё лежать на месте после возвращения в мир без людей. Все разделились на две группы, и каждая умчалась по своим задачам. Мишка с Машкой в охотник, я, Катя и Иван покатили искать убежище. Вань, как думаешь, с чего лучше начать? Спросил я: "Что может обеспечить там безопасность на протяжении длительного времени? Нужна какая-то фортификация, как я понимаю". Вопросом на вопрос ответил Иван: "Как мне кажется, лучше всего для этого подходят военные части и тюрьмы. Подходят, но есть одно но", кивнул я. "Следующий переход у нас будет длиться 32 часа, а там находятся люди. Подобные строения нам подойдут для более длительных переходов. Сейчас нам нужно просто занять место для сбора людей и временной обороны". Я тебя понял, задумался Иван. Может, рассмотреть брошенные заводы или недостроя? Я больше склоняюсь к заводам, сказал я. Они изначально заборами обнесены, да и вышки там бывают уже организованные, и территория нам желательно не очень большая. Неизвестно ещё, сколько людей мы соберём, а оборонять периметр, по которому нужно бегать, бессмысленно. Как по мне, самое подходящее это лекёрка, подумав, ответил Иван. Но это, если, конечно, как временное убежище рассматривать. Там почти всюду крыша отсутствует, но кое-где спрятаться можно. Знаю я эту заброшку, сказал я. Нам не пойдёт, там и спрятаться негде, да и стен с окнами почти нет. Я вот думаю, может, централит? А что подойдёт? немного помолчав, ответил он. Там, насколько знаю, и убежище есть с бронированными дверями. Погнали, посмотрим, согласился я. Может, там и есть смысл кое-что восстановить и почистить. Глядишь, и вправду там пересидим какое-то время. Я развернулся на светофоре и помчал в сторону заброшенного завода. Приехали, сунули сторожу тысячу, но ну так, чтобы не бубнил. Прикинули с любителями полазить по заброшкам. Да и вид у нас подходящий, все в камуфляже, с фонариками. Сторож от предложенной взятки так растрогался, что предложил провести экскурсию. Отказываться, естественно, не стали. Полазили, посмотрели. На первый взгляд подошло. Очень понравился парапет или балкон, не знаю, как назвать. но у одного из зданий имелась постройка в виде второго этажа, снизу у которой имелись просто колонны, и попасть туда можно было только через здание. В общем и целом, очень хорошее место для того, чтобы держать оборону. Все, время тикает, пора двигаться к Мишке, в штаб-квартиру. Кстати, тесновато у них. Может перенести это дело ко мне в дом? Да, наверное, так сейчас и сделаю. Достал телефон, отзвонил другу и предупредил, чтоб ехал ко мне. Заодно прикупив что-нибудь пожрать. Потом с провизией разберёмся. В конце концов, из подвала можно честно награбленное перевести. Решили так и поступить. Затолкали сколько влезло. Остальное Мишка заберёт и помчались ко мне в дом. Голова уже начала болеть, а в висках пока ещё тихими молоточками пульсировать. Я решил не рисковать и поменялся с Иваном местами, посадил его за руль. Мало ли, на ходу приступ застанет, не хватало ещё машину разбить в самый ответственный момент. Переход застал меня уже в доме, а спустя 5 минут подъехал Мишка. Помогли ему выгрузить остатки провизии и собрались в беседке за домом. «Ну что там в охотнике?» – с нетерпением спросил я. «Ты не поверишь!» – с горящими глазами ответил Мишка. «Заходим, короче, в магаз, а там продавец с каменной рожей за прилавком стоит». «Ни одного ствола на прилавке нет!» А на вопрос о продаже оружия ответил, что никогда подобным не занимались, если только на заказ. «Но это уже лучше, чем ничего!» – сказал я. «Хорошо, хоть шум из-за этого не поднимется!» Жаль, конечно, что ресурс ограничен. Было бы здорово, если бы всё это обновлялось. Но это многое объясняет, подпрыгнув с кресла, принялся жестикулировать руками Иван. Значит, мы имеем дело именно с временными провалами. И что нам это даёт? спросила Машка. Как нам этим воспользоваться? Вот это я не знаю, задумавшись, сел обратно Иван. Тут нужно думать и экспериментировать. Ладно, остановил я ненужную болтовню. Нам сейчас пока не до теории. Сейчас необходимо начать готовить базу. Стягивать туда оружие, провизию и как-то связаться с такими же, как мы людьми. Не факт, что всех мы сможем найти в сети. На данный момент у нас всего 32 часа. Я предлагаю начать с сети. Вынесла своё предложение, Катя. Заведите нас с Машей куда-нибудь, где есть рабочие компы. Мы попробуем связаться с теми, кто есть в интернете, а дальше подумаем. Принимается, кивнул я. А мы, значит, мужики, двигаем с оружием и провизией. Начнем с вооружения. Предлагаю для начала обчистить полицейские участки. В следующий переход пройдемся по военным училищам и частям. Еще нам необходимо понять границы провала, где заканчивается город и что в конце концов за его пределами. Нам бы вначале машину побольше, выдал здравую мысль Мишка. Если поедем за оружием и провизией на своих, то больше прокатаемся туда-сюда. Согласен, кивнул я. Предлагаю взять прямо из салона какой-нибудь микроавтобус. Там хотя бы с ключами вопросов не возникнет. Первичный план был согласован, и мы начали действовать. Решили так: девчонок везём с собой в автосалон. Там, как правило, на вторых этажах множество офисных помещений с выходами в сеть. Ну и заодно присмотрим себе машину для наших нужд. Девочки, как закончат, тоже выберут себе транспорт и поедут сразу в Центролит, а там забарикадируются в бункере. По дороге в салон заскочили в полицейскую часть, раздобыли рации. С оружием пришлось повозиться. Для начала Еле удалось отыскать ее местоположение. Затем возник вопрос с ключами. Оказалось все просто, ключи были в дежурке. Оружейная комната предоставила нам почти полсотни стволов и около десятка тысяч патронов. Пока все это богатство перетаскивали в мою машину, пришло понимание, что все туда просто не влезет. Пришлось импровизировать на месте. А на месте у нас оказались только полицейские УАЗы. Ну а что, тоже наш вариант? Берём буханку и все вопросы решены. И никакие автосалоны нам не нужны. Может, девчонок тоже здесь за компами оставим? Подал идею Мишка. Смысл нам лишние километры нарезай. Девочки, вы как на это смотрите? спросил я у них. Мне без разницы, отозвалась Машка. Мне, в общем-то, тоже, ответила Катя. У меня все нужные программы на флешке. Ну, значит, так и поступим, решил я. Делайте всё, что нужно, потом берёте мою машину и идите в Центролит. Хорошо. Ответила Катя за всех, после чего подошла ко мне и чмокнула в щеку. «Осторожнее там, ладно?» «Угу», – только и смог произнести я. Мы запрыгнули в УАЗ и покатили в следующий участок. «Если там точно такой же Клондайк, то на нем наше путешествие и закончится. Просто потому, что машина больше не возьмет, вес-то немалый. А это значит, что на сегодня программа минимум будет выполнена, и мы сможем сделать еще пару рейсов про запас». «А чего нам мотаться туда-сюда?» – решил высказать дельную мысль Иван. Может сразу в три машины поедем? А оно, конечно, можно и в пять, ответил я. Вот только что ты будешь делать, когда на тебя какой-нибудь ящер прыгнет? Рулить или отстреливаться? Ладно, понял, согласился он, не подумав ляпнул. Доехали до следующего участка, и вот тут нас ждал сюрприз. Как только мы выбрались из машины и сделали буквально пару шагов по направлению к зданию, нам под ноги прилетела короткая очередь из автомата. Треск очереди христанул по ушам и эхом разлетелся по пустому городу. "А ну стоять, щенки!" послышалась команда из разбитого окна. Ещё шаги валят на ухо. "Стоим, не стреляйте!" крикнул я за всех. "Вы кто такие? Чего надо?" крикнул засевший в полицейском участке. "Что тут вообще происходит? Куда все делись?" "Я Сергей, это Иван и Михаил", ответил я и начал опускать руки. "Мы не знаем, что происходит и куда все делись. У Ивана есть теория на этот счёт." Можно мы войдём, и он всё расскажет. Руки в гору. В голосе послышались истерические нотки. Рассказывайте там, где стоите. Мне кажется, что это не люди пропали, начал Иван. Это нас перенесло в другое время. Мы все думаем точно так же, хрикнул я. Я вчера вечером видел динозавра. Ты что несёшь? Наркоман, что ли? принеслось в ответ. Какие нахер динозавры? Вчера всё нормально было. Кажется, он новенький, едва слышно произнёс Мишка. «Эй, вы чё там шепчетесь?» – крикнул засевший. «Слух повтори. Я говорю, что вы сегодня в первый раз такое увидели», – ответил Мишка. «А вы типа каждый день такое наблюдаете?» – усмехнулся человек из участка. «Со вчерашнего дня такое началось», – ответил я. «И с каждым разом это длится всё дольше. Пустите нас, пожалуйста, здесь правда опасно». «Ладно, входите», – смело стивился голос. «Стволы снаружи оставьте, и чтоб без шуток мне». Мы двинулись к участку, сняли с плеч автоматы и положили их около главного входа. Вошли внутрь и увидели такую картину. Оказывается, человек, который кричал нам в окошко, был здесь не один. Вместе с ним в участке находилось ещё 17 человек. Видимо, когда они провалились, то не придумали ничего лучше, как пойти в полицию. И на свою удачу, а по-другому и не скажешь, обнаружили здесь единственного дежурного. Он в свою очередь также ничего не понял, но хотя бы догадался взять людей под охрану. «Нет, не посадил в клетки, а в самом прямом смысле решил их защищать. Оружие он им, конечно, не доверил, они же гражданские, не положено». Ну и как только народ более или менее начал успокаиваться и не сверлить полицейскому мозг вопросами, появились мы. «Рассказывайте, что вы там придумали?» уже спокойно спросил полицейский. «Почему вы решили, что на улице опасно? Там же пусто, как на кладбище». «Я вам уже говорил, что вчера видел динозавра», – ответил я. «Небольшого, кажется, раптора. Что за бред?» Откуда в центре Рязани динозавр? усмехнулся защитник граждан. Вы точно адекватны? Может, вас на наркоту проверить? Ого, себя тоже проверить не забудьте, огрызнулся мишка. У вас же сейчас полный порядок, ничего такого из ряда вон. Ты мне поговори тут ещё, рявкнул на него полицейский. Сейчас мигом в камере окажетесь. Вы бы лучше послушали, тихонько сказал Иван. Нам действительно нет смысла вас обманывать и что-то сочинять. Мы теперь все в одной лодке. В чём-то ты прав, про лодку Но сам подумай, как можно поверить в динозавра, которые бегают по улицам, успокоился полицейский. Это же бред какой-то, получается. Вы правы. Вообще вся ситуация похожа на бред, кивнул я. Но тем не менее, это происходит. Первый раз я провалился вчера утром. Точнее, я даже не понял, что произошло. Я проснулся уже в пустом городе. Затем всё вернулось на свои места, а через 2 часа я снова оказался в пустом городе, только вместе с Михаилом. А этот как сюда попал? указал защитник стволом автомата на Ивана. Видно же, что вы уже освоились. Вы дослушаете, перебил я полицейского. Иван оказался здесь тоже во время второго перехода. Мы его по сети нашли, когда хотели выяснить, что происходит. Так вот, второй переход продлился 8 часов, а третий, который настал, опять же через 2 часа. Уже 16. Вы что, хотите сказать, что все эти ваши переходы длятся каждый раз в два раза дольше? кажется, начал понимать полицейский. А люди вокруг начали роптать о росниках и о том, что их теперь уволят с работы, если так дело будет дальше идти. И что нам теперь со всем этим делать? И откуда у вас, кстати, оружие? На первый вопрос у нас пока ответа нет, но мы пытаемся сейчас организовать форпост, ответил я. А с толлы из соседнего участка. Мы уже провели пару экспериментов, чтобы понять, как действовать. Если, к примеру, взять что-то из этого времени и перепрятать, то человек даже не заметит пропажу и будет думать, что так и должно было быть. То есть, этой вещи у него якобы никогда и не было. «Я ничего не понял из того, что ты сейчас сказал», помотал головой полицейский. «Но понял, что вы ограбили соседний участок, а это подсудное дело». «Мужик, ты так ничего и не понял», опять огрызнулся Михаил. «Не будет у тебя больше законной власти, и судов больше не будет, если только на короткие два часа, через все более увеличивающийся промежуток времени». «А ты у вас типа главный», с угрозой посмотрел на него защитник. Нет, главное здесь я. Я специально ответил сам, чтобы подчеркнуть это. Не всегда хорошо, когда подчинённые говорят за тебя. И это уже не обсуждается. А что, если я хочу стать главным? Поинтересовался наш собеседник. У меня опыт побольше твоего, да я и постарше буду. Возраст не является показателем. Я понял, что это мой шанс. От того, как я себя сейчас поведу, зависит, присоединятся ли к нам эти люди. Да и про опыт ваш вопрос спорный. Если вы имеете в виду опыт использования оружия, то вряд ли. У меня кмаес по спортивной стрельбе. Правда, юношеский разряд, но небольшая практика быстро исправит положение. Если вы имеете в виду опыт работы в полиции, то здесь он вам вряд ли поможет. Ладно, уговорил, командур хмыкнул полицейский и наконец-то опустил автомат и протянул руку для пожатия. Тёска, Серёгу тоже звать. Правильный выбор, пожал я в ответ его руку. Давайте теперь займёмся делом. На стоянке есть ещё машины. Кто умеет водить, руки вверх. Почти все, кроме двоих подростков, подняли руки. Хорошо. Кто умеет пользоваться оружием? Трое неуверенно подняли руки, ну, кроме, конечно, полицейского. Он молча наблюдал за происходящим. Так, значит, у нас теперь ещё 4 машины. Поступаем следующим образом. Сергей будет за главного в вашей группе. Садитесь в машины и едете по полицейским участкам. Собираете всех, кто может там находиться, а также всё оружие, какое найдёте. После этого двигайтесь к руинам Централита. Там будет организовано временное убежище. В нём вас встретят две девушки и постараются всем помочь. Там же разгружайтесь. Сергей подскажет, где лучше организовать склад и разместиться людям. После этого опять на машинах идёте в рейд за продуктами. Вопросы. А почему мы должны сидеть как бомжи в каких-то руинах? послышался голос из толпы. Мы тебя в мэре не выбирали. Что-то вообще раскомандовался. Как зовут? Спокойно поинтересовался я у мужика в модном прикиде с бородой. «Димон!» – с поднятым вверх подбородком и вызовом в голосе ответил он. «Так вот, Димон!» – начал я. «Если тебя что-то не устраивает, то у нас, как известно, демократия не нравится. Вали!» «Только когда тебя начнут жрать, а это непременно случится, назад тебя никто не пустит». «Да кто тут меня жрать-то будет?» – криво усмехнулся он. «Вы что, гоните? Я не собираюсь сидеть на какой-то заброшенной фабрике в дерьме. У меня есть дом!» Народ вокруг зароптал, а Димон почувствовал, что нашёл нужную тему и ещё больше приосанился. "Правильно я говорю?" "Нет, Димон, неправильно", продолжил я. "Ты понятия не имеешь, что происходит вокруг. Как и все вы, я смотрю людей. Ещё раз повторюсь, я никого ни к чему принуждать не собираюсь. Те, кого не устраивает моё предложение, могут валить куда хотят, но потом к нам не проситесь". Спрашиваю один раз: "Кто с нами? Руки в горку!" Почти все, включая Сергея, полицейского, подняли руки. Трое, включая Димона, нет. Итак, Димон, и вы двое, свободны. Делайте, что хотите. Задача у остальных прежняя. Пока еще есть время подготовиться, нужно шевелить булками. После этих слов я развернулся и пошел в сторону нашего УАЗа. Следом за мной пошли Мишка и Иван, ну а за ними все остальные. Со спины стали слышны команды Сергея, который уже принял на себя командование и начал управлять людьми. «А мы теперь куда?» – спросил Мишка. Вообще круто ты этих, он кивнул головой за спину. Круто не круто, а нам мне теперь ответственность за всех вас. Немного подумав, я продолжил. И за них тоже. А мы теперь попробуем определить границы наших владений. Ну, сказано сделано. Поехали проверять. Решили начать с Московского шоссе. Проехали под мостом и буквально сразу пришлось тормозить. Сказать, что мы обалдели, ничего не сказать. Нет, оно, конечно, можно выразить те эмоции, которые мы испытали, благо русский язык очень богат на подобные выражения. Вот только цензура подобная вряд ли оценит. А вид открылся и страшный, и завораживающий. За пределами моста, буквально в ста метрах от него, раскинулись дикие исполинские джунгли. Огромные деревья поднимались своими кронами на такую высоту, что голова кружилась. Многие верхушки даже терялись в облаках. Стволы были настолько огромны, что обхватить их было возможно только в пятером, сцепившись при этом за руки. Подлесок тоже впечатлял. Кустарники величиной с хорошую сосну обвиты лианами толщиной с телячью ногу, а в основании – из самого теленка. Все это многообразие покрывал мох и папоротник. Цвета настолько насыщенные и яркие, что мы невольно открыли рты и просто молча смотрели на открывшуюся перед нами картину. Живности, кстати, тоже хватало. Единственное, что я не было видно, но до слуха доносились эти многообразные звуки из Палинского леса. И крики эти пугали. Очень странно, что местные обитатели до сих пор не сунулись к нам в город. Может быть, боятся незнакомых запахов или самих строений. Простояв с открытыми ртами не менее получаса, решено было продолжить движение. Теперь уже точно необходимо выяснить границы нашего города. Мне уже не казалось таким безопасным выбранное нами место для убежища, но пока на первое время хватит и его. А вот дальше будем думать. Укрепление нужно намного серьёзней, на очень много. Часа 4 мы катались по округу. Хорошо, что дороги были пустыми, и можно было не обращать внимания на светофоры и ограничения по скорости. И вот какая картина у нас сложилась. По московскому шоссе город обрывался сразу за мостом. В сторону Салачи его граница проходила сразу за заправкой на перекрёстке, с которого шла дорога на саму Салачу и на Клепики. На северо-востоке граница проходила почти по окружной дороге, а точнее, из Палинский лес можно было рассмотреть на горизонте. Та же самая картина наблюдалась в районе Дашков. Почти по границе с окружной возвышались испалинские джунгли. Всю дорогу назад мы ехали молча. Когда прибыли в централит, всё внимание сразу же было направлено в нашу сторону. "Мы ну что, нашли?" прямо с порога спросил Сергей. "Судя по вашим лицам, дела плохи". "Плохи, тёска", ответил я. Настолько, что я не уверен, протянем ли мы хотя бы месяц. Да ты не паникуй раньше времени, командир, хлопнул меня по плечу он. Народу много собрали, и стволов тоже. Вон, сам посмотри. Да, пожалуй, лучше начать с людей, кивнул я. Давай-ка собери всех где-нибудь в одном месте, разговор предстоит серьёзный. Как бы нам танки не пришлось искать? Всё настолько плохо? опять задал Сергей тот же вопрос. Потерпи, Серёк, сейчас я сразу всем расскажу, ответил я. чтоб потом 10 раз одно и то же не повторять. Мы всё сняли на телефон. Так что неверующим будут и доказательства. Ладно, идите обедать или ужинать. Махнул рукой в сторону организованного помещения приёма пищи бывший полицейский. Я пока людей во дворе соберу.